Двести тринадцатая ночь Когда же настала двести тринадцатая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Камар заман заплакал от разлуки со своей женой и отцом, когда увидал двух птиц, которые плакали по своем товарищи. А затем Камар заман посмотрел на птиц и увидел, что они вырыли яму и закопали в ней убитую птицу, и после того взлетели на воздух, и скрылись на некоторое время, а потом вернулись, и с ними была птица-убийца. И они спустились с нею на могилу убитой, и, насев на убийцу, убили ее, и, проткнув ей тело, вытянули ей кишки, и пролили ее кровь на могилу убитой птицы, и разбросали ее мясо, и разорвали ее кожу, а то, что было в ее внутренностях, они вытянули и раскидали по разным местам. И все это происходило. А Камар Аз-Заман смотрел и удивлялся, И вдруг он бросил взгляд на то место, где убили птицу, и увидал там что-то блестящее. И он подошел ближе, и оказалось, что это зоб той птицы. И Камар Азаман взял его и вскрыл, и нашел там камень, который был причиной его разлуки с женой. И когда Камар Азаман увидел и узнал камень, он упал без чувств от радости, а очнувшись, он воскликнул «Хвала Аллаху! Вот хороший признак и весть о встрече с моей возлюбленной!» Он рассмотрел камень и провел им перед глазами и привязал его к руке, радуясь доброй вести. А потом он поднялся и стал ходить, и ожидал садовника до ночи, но тот не пришел. И Камар заман проспал на его месте до утра, а затем поднялся, чтобы работать, и, подпоясавшись веревкой из пальмовых волокон, взял топор и корзинку и прошел через сад. Он подошел к рожковому дереву и ударил его по корню топором. И от удара зазвенело. Тогда Камарас Заман снял с корня землю и увидел опускную плиту. Ежехрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.